2. Долг платежом красен. Надёжный кинжал вот самое лучшее заклятие. Конон Кимериец. До горизонте, вынырнув из белой пелены тумана, показались изумрудные острова. Починяясь властным, но осторожным жестом мастера ветров, разрушительница судеб замедлила ход и начала пробираться сквозь лабиринт невидимых рифов, окружавших острова Эниранды со всех сторон. Поговаривали даже, что всякое место, где вестерлинги основывают свою колонию, через месяц оказывается заключённым в кольцо непроходимых рифов, которые эти морские дьяволы преодолевают своим колдовством. Возможно, в детстве ей сам верил в подобную чушь. Сейчас такой рассказ заставил бы меня презрительно скривиться, но не более того. Колдовство вздор. Это к меня можно назвать колдуном, кое-кто из Вестерлингов, кстати, так и заявлял, увидев мою утреннюю тренировку. Что ж, если никто из них не в состоянии поймать восемь подброшенных в воздух монеток на острие меча, стоя на одной ноге с завязанными глазами и схватившись правой рукой за затылок, это еще не делает меня чародеем. Между прочим, я был уверен, что такого рода фокус не проделает ни один маг, не пройдя предварительно школы тигра или тому подобного заведения. Брайтон материализовался из утреннего тумана совершенно неожиданно, полностью подтвердив своё прозвище незваный город. как и почти все города и Неранды, Брайден был морским портом. Сотни кораблей различных размеров и конструкций стояли на рейде или были пришвартованы к многочисленным причалам. Моряки сновали по палубам, мачтам и канатам в разные стороны, исполняя обычные обязанности починку снастей или парусов, уборку, чистку и прочие дела. Некоторые суда у причалов загружались товарами, обещавшими принести немалую прибыль в городах Туракана, Готланда, Шири. шира или Цереконуша. Морская торговля у Вестерлингов была развита едва ли не лучше, чем пиратство, гордо именуемое ими рейдерством. Из изумрудного острова задумчиво, с затаённой печалью произнёс Колин. "Истук и Ниранде?" "Истук?" переспросил я. Самая древняя наша земля. Затем мы высадились на хрустальные острова, потом в высокие земли, и лишь впоследствии стали плавать по всем морям. Но это было давно, пожилой веков 6 назад. Кроме властителя, никто уже тех времён не помнит. 600 лет назад, подумалось мне, готландцы едва начали осваивать восточное побережье Джангара, покинув район Лунных озёр. Эй, минутку. Откуда это у меня такие основательные знания по истории? Я же никогда ни в одну школу не ходил, не говоря уже о прочем. И всё такие Погрузившись внутри самого себя, я попытался отыскать источник этой информации. Он упорно ускользал, представляя все исторические данные как общеизвестные, но я настойчиво шёл вперёд, пользуясь усвоенными в школе тигра приёмами концентрации сознания. Вот оно. Источник предвидения, в котором я недавно благополучно искупался. Источник действительно открыл мне прошлое Готланда и готландцев, от Рогнарёка до наших дней. Я живо представил себе колоссальный зал библиотеки со стеллажами, до потолка забитыми историческими трудами. И что же, это действительно хранится в моей многострадальной голове, при том, что я едва умею читать? Мне стало страшно. А пэсин не сам страх, а его последствия. Так что главное это не бояться своего страха. Возникла мысль. Верно, как говорится, страх убивает разум. Что это ты бормочешь? Переспросил Колин. Тон Вестерлинга был напряжённым. "Думаешь, я не узнаю звучание этого проклятого языка?" возмущённо заявил Колин. "Ты владеешь несколькими наречиями", согласился Шон. "Однокомого мы знаем немного больше. Лучше я поговорю с ним". "Пожалуйста", Колин толкнул меня вперёд. "Разбирайся сам". Мастер Ветров откинул капюшон на спину, открывая морскому воздуху свое не имеющее возраста лицо. «Лин Вун Тафан!» – спросил он, и я со все возрастающим ужасом осознал, что прекрасно понимаю эту тарабарщину. «Но в этом Девес не совсем чтобы знаю», – искренне ответил я на том же языке. «Мне кажется, это наречие просто сидит внутри меня». «Лучше бы тебе знать поточнее». Заметил волшебник. «Между строк читалось, или я сам выберу ответ?» «Возможно...» Расстался я с частью тайны. «Тот сон все-таки не был сном. Значит, это источник предвидения». «В гильдии магов не знают этого названия». «А я не знаю его местонахождение. Обратитесь по этому вопросу к искательнице. Я ведь в магии понимаю столько же, сколько тигров в катании на коньках». Шон позволил улыбке коснуться его губ. «Воих?» Это может быть правдой, кивнул он. Лишь возможность этого даёт тебе право остаться в живых. Я удивлённо посмотрел на Вестерлинга. Трус Слинга Цетраулион Отим Драк Ханриган. Изрёк он. Язык бездны несёт зло разрушения. Верно, согласился внутренний голос. И разрушает он в первую очередь собственного хозяина, пока тот не придёт в бездну самолично. И не выяснит, что же от него требуется, высказав этому внутреннему голосу всё, что я о нём думаю, мысленно, разумеется, чтобы не давать Шону лишних поводов для подозрений. Я спросил у волшебника: "Но как мне доказать, что я говорю правду?" "Это выяснится в Брайтоне. Я уже послал сообщение. Тебя встретят. Предупреждаю заранее, не сопротивляйся. От некоторых заклинаний тебя даже доспехи ситки не спасут". "Здорово. кисло подумал я. Этого мне только и не хватало, для полного счастья. Два заклинателя четвертого ранга ввели пленника. Рядом с их лиловыми мантиями мифриловая броня варвара сверкала подобно яркому солнцу. «Оружие!» Шедший позади рыцарь храма положил на стол поодаль широкий пояс с закрепленными на нем коротким мечом и легким топором. Рядом лег метательный нож. «Свободны!» Поклонившись, все три стража поспешно покинули комнату. Старик в выцветшей голубой хломиде откинулся на спинку плетёного кресла и впирил в стоящего перед ним варвара свой взор, перед которым содрогались величайшие воители. Рыжий воин отвесил хмурым взглядом, явно показывая, что ему это уже осточертело. "Гвинфин Тиран", сказал старик. Веревки упали к ногам пленника. Тот размял кисти рук, одновременно смотря по сторонам, но с места не двинулся, ожидая дальнейшего. С его стороны это было умным поступком. «Язык бездного и неранди не звучал уже очень давно», – проговорил старик, прикрыв глаза. «То, что он, и ты, появился здесь в это смутное время, может говорить о многом». «Но я...» «Ты можешь и не знать этого. Не имеет значения. Для дела важны только две вещи». «Знание и возможность притворить его в дело. Знание есть у меня. Ты же станешь возможностью». «Мне не нравится, как это звучит», заявил варвар. «Разве я сказал, что тебе должно это понравиться?» Тот сверкнул глазами, но сумел смолчать. Старик, погладив длинную седую бороду, вновь поразился его рассудительности. «Не в моих правилах оставлять помощников без награды», с нотками примирения в голосе произнес он. «Старик, погладив длинную седую бороду, Вернёшься с победой, моя благодарность будет больше, чем ты можешь себе вообразить. Или не вернёшься вовсе, попутно подумал он. Что избавит меня от другой проблемы, которая, если подумать, обязана своим возникновением лишь тебе самому? Хм. Ну, я могу вообразить довольно много. Столько и получишь, усмехнулся старик, зная, что вообразить больше, чем он может заплатить, варвар просто не в состоянии. Я никогда не обманываю, так говорят все колдуны, кмыкнул готландец. Не завими меня колдуном, не люблю. Договорились, лорд Мерлин. Неплохо, заметил старик. Что же подсказало тебе моё настоящее имя? Так это же очевидно, удивился я. Что рыцари, что волшебники ходят перед тобой на цыпочках и исполняют приказания с такой поспешностью, что даже забывают задаться вопросом, зачем это тебе понадобился бродяга-готландец. Да, ты мог бы быть просто одним из героев и не ранды. Если бы не обстановочка. Я скользнул глазами по периметру заполненной книгами комнаты, больше похожей на холл библиотеки. Герои, насколько мне известно, предпочитают действия сидению за манускриптами. «А ты был знаком с героями-чародеями? Или с духовными лицами?» «Вряд ли у кого-либо из них будет такое собрание книг на запретном языке бездны», усмехнулся я. «Оставалась лишь одна возможность, не правда ли?» «Странно», сказал Мерлин, меняя тему. «Я почти четыреста лет не встречал человека, который мог бы читать на этом наречии, и я-то думал, ты умеешь лишь говорить на нем». «Вообще-то, я едва могу читать на общем». По других языков до недавнего времени не знал. Однако, так уж получилось. И не спрашивай, как именно, быстро добавил я. Всё равно не знаю, как ответить. В общем, теперь я могу как говорить, так и писать на этом наречии, но только на нём. На общем я по-прежнему могу прочесть лишь самые простые слова. Мудрец внимательно выслушал меня и кивнул, явно отметив что-то у себя в памяти. Что ж, принято. Так ты согласен выполнить одно задание? Я пожал плечами. У меня что, есть право выбора? Мерлин весело хихикнул. Так я и думал, вздохнул я. Что я должен сделать? Властители Ниранды описал затруднение, возникшее у него с неким занудщевым типом, который провозгласил себя повелителем драгоценностей и на основании сего потребовал, дабы выскочка и самозваный Смерлин немедленно убрал свою костлявую задницу с изумрудных островов, потому как они, в смысле острова, являются средоточием самых дорогих камней запада, изумрудов. С трудом сдерживая ухмылку, я спросил: Почему со столь заурядным делом нужно было обращаться ко мне? Не уж-то вы и не Ранди нет собственных. Не всё так просто. Понимаешь ли, его дурацкий ультиматум был вызовом. Точно васмысл не понял бы никто в этом мире, не переводимый и грословно языки безны. Попробуй произнеси сам. Я осознал, что он имел в виду. Всей ритуальный вызов предполагает ответ, продолжил Мерлин. и ответ может быть дан в различной форме. В частности, одним из законных выходов является дуэль. Правила поединка, в общем, довольно разнообразны. Ты мне необходим в качестве заместителя для того, чтобы сражаться с ним вместо меня, если дело дойдет до рукопашной, чего нельзя исключать. Стоп, а при чем тут мое знание языка бездны? Как, по-твоему, нужно знать наречие, на котором общаются в тех местах, где будет проведен поединок? Понятно. Просидел я бой в бездне. Мне, разумеется, доводилось сражаться в самых различных местах. Восьме при испудней в мире грёз тигра, при воспоминании об этом меня передёрнуло, но бездна хаоса. Осознает каждый комнату, коридоры и залы об этом всегда мёртвом, никогда не бывшем живым мире, который никогда и не был миром, сотворённым звёздными взрывами и животворящим огнём, но был сделан, сколочен и соединён, склёпан и сварен, изолирован и укреплён не морями, землёй и воздухом, а смазкой, металлом, камнем и стенами энергии, висящими в ледяной пустоте, где не светит никакое солнце. Роджер Желязный. Создание света и тьмы. Я стиснул голову в ладонях. Кровь в висках пульсировала в такт словам древней легенды из цикла «Лабиринты прошлого и настоящего». Так называл эти старинные притчи Фион, рассказывая ежедневно одну из них. В общем-то, я не особо вслушивался в его проповеди и уж никак не думал, что запомню все это чуждословно. Жаль, что это был не тот отрывок, где описывалась бездна. Или... И эта информация скрывается в моей своей неравной памяти. Точно. Звёзды, звёзды, росиные звёзды, а в промежутках тьма. Они вспучиваются, сворачиваются и изгибаются, бегут к нему и пробегают мимо. Они сияют светом чистым, как глаза ангелов. Они проскальзывают близко от него и далеко от него в той вечности. в которой он, кажется, движется. Нет ни чувства времени, ни чувства движения, лишь изменяется поле. Огромный голубой гигант солнца в благодавии висит рядом с ним, уходит, возвращается, окутывает его со всех сторон, и другие огоньки пролетают мимо, как в тумане. Роджер Железный. Создание света и тьмы. Нет, это совсем не то. Это не может быть описанием. Или как раз это и есть описание, точное и достоверное. Именно, подтвердил Мэрлин. Всё так и происходило. Я тому свидетель. Я промолчал, так как крутившиеся на кончике языка ответы определённо не способствовали успешному продолжению моей героической карьеры. В сумрачном кольце Мингира царила гробовая тишина. Снаружи над пласкогорьем Дальриад светило утреннее солнце и дул мягкий южный ветерок. Внутри же ветра не было, а солнечные лучи, казалось, вынуждены были преодолевать незримую преграду, чтобы коснуться жёсткой бурой травы, и свет их мгновенно становился бледно-серым, словно плотный туман. Повелитель драгоценностей, задрапированный в длинную мантию невероятной лилово-ало-жёлтой зелёной расцветки, впирил ненавидящий взгляд своих бледно-серых глаз в прозрачный хрустальный шар. Зор цитраун ты мерлин «Эртифан», — заявил он. Пожелать собеседнику отправиться в бездну и сдохнуть, пожалуй, не было традиционной формой приветствия даже на этом наречии. «В бездну отправимся мы оба», — возразил Мерлин из глубин магического кристалла. «Вопрос в том, кто вернется оттуда живым». «Ом херн дел анимвн, мэр авен кран тетругд ардан». «Вера моя опора и утешение». Эхом прозвучало в голове мудреца. Что ж, клянись хоть внешними мирами, хоть небом. «Ты можешь верить во все, что угодно», — намеренно с нисходительным тоном парировал Мерлин. «Результат важнее веры, так ты определился с правилами поединка». «Ае, цетр-эр-де-калан», — то бишь, рукопашный бой с применением оружия. «Так и знал», — обреченно прошептал Мерлин, скрывая ликование. Что ж, мой ставленник будет у тебя в сечении получаться. Кристалл по газ. Повелитель драгоценностей, размер, но ищу челюсть. Подражать аглютинативному говору Блэкволда. Black Blackwold. Английский. Чёрный мир. Не самое лёгкое дело в мире. и сил на алтарь, поставив таким образом свою жизнь под удар. Все уловки безработного актёра, изучившего пару магических фокусов и несколько трюковы нового рода, были бессильны против настоящего могущества. Джелл знал это и потому потребовал схватки на незнакомой территории и с использованием оружия. Надеясь на свою удачу и содержимое потайного кармана, каменный коридор-проход, ведущий внутрь кольца, окрасился в голубой цвет, когда сияние исчезло, В проходе стоял невысокий рыжеволосый воин, облачённый в странные чешуйчатые латы. Шлема у него не было, равно как и щита, но на поясе висел короткий меч. Дромвридиан поздоровался он, и повелитель драгоценностей со дрожанием опознал резкий, сухой акцент диких земель. Йоханханн, Тиван, наряди остраяден, не твоё дело. Ответил Джель. Имя своё он называть не желал. Как знать, не знаком ли с ним этот Йохан? И где только Мырлин выкопал этого бойца? Его наставник, головой заплативший за изучение оккультных наук, был уверен, что ни одна живая душа не приходила в Арканмир извне уже лет 200, а смертных, знающих язык бездны, вообще не должно было существовать. Победитель драгоценности и выбросил из головы все несущественные мысли, собрал волю в одну точку и вытащил за спины свой посох. "Пора начинать", подумал он и услышал в подтверждение сего мысленную команду. "Хадзиме". Чёрный посох, доставшийся Джелью от погибшего в аккультном эксперименте учителя, обрушился на врага. Я сразу почувствовал подвох. Двигался он, как и подобало опытному бойцу. Однако удар был нанесён так неловко, словно он впервые взял в руки оружие. Обнажая меч, я одновременно нанёс чёткий выпад выпрямленными пальцами левой руки. Удар руко как копье поразил нервный узел в солнечном сплетении противника и заставил повелителя драгоценностей согнуться пополам. Однако он успел ткнуть меня своим посохом, и этот удар я почувствовал даже сквозь броню, одной из рёбер справа. хоже треснуло. Повелитель драгоценностей я сковал ровные желтоватые зубы и провёл серию, которую я с большим трудом парировал. Только вышедшие в подсознание уроки школы тигра спасли меня от неприятностей. Приняв посох основанием лезвия меча, я шагнул вперёд и прокрутил его вокруг собственной руки, полагаясь на прочность мифриловых звеньев. Даспехи не подвели, и пришедшийся вскольз с ударом рога не причинил моему локтю никакого вреда. Тем временем я оказался в идеальном положении для удара головой. Небольшой рост давал иногда некоторое преимущество. Естественно, мне по макушке моментально заехали кулаком. Однако прочность черепа в готландцев вовсе не зря вошла в общеизвестную поговорку. Повелитель драгоценностей зашипел, отбив себе руку. Пока он сообразил, что к чему, я уже был слева от него. и наносил выпад в наиболее подходящее место. Он успел подпрыгнуть в отчаянном пируэте, так что сим местом оказалась его задница. Сдержав вопль, противник раскрутил посох и вышиб клинок из моей руки. Меч Сидхье описал короткую дугу и вонзился в алтарь, где и остался. Обиженно подрагивая, Ловким ударом ноги я сбил с его головы капюшон, затем покатился по земле, уклоняясь от свиснувшего надо мной посоха, и, не вставая, ударил согнутой рукой снизу. Тут уж повелитель драгоценной тени смог сдержать стона. "Это для начала", сообщил я оседавшему противнику, лицо которого приобретало приятный зеленоватый оттенок. "А это продолжение урока". впичатав локоть в его физиономию, я вышиб посох из рук врага и поспешно отбросил его прочь. Ошибка. Повелитель драгоценностей тут же пнул меня в колено, и только его неудобная позиция спасла меня от перелома. Падая, я на мгновение посмотрел вниз и пожалел об этом. Вместо плотной земли под нами была чернота, бездонная пропасть, бездна хаоса. Ты всё же заставил меня прибегнуть к этому, проговорил он, пряча руку под мантию. Что-то странное почудилось в его голосе, то, как он произносил слова. Зачем ты подделываешь акцент? спросил я. Заметил такие, кивнул он. Я действительно не из Блэквуда, но тебе это уже без разницы. А чего же? не согласился я, заметив в восьмёрке, что и старается скрыть направление своих мыслей. Интересно было бы послушать. Я-то ничего не скрывал. О, я расскажу тебе всё, потом, когда Арканмир будет повержен к моим ногам, а все властители займут подобающее им место в аду, тогда я извлеку твой холодный труп из бездны, вдохнув в него новую жизнь и дух непоколебимой преданности мне. А затем с удовольствием поговорю со своим лучшим слугой. Это тебе подходит? Извини, покачал головой я. Не имею привычки служить. Он с быстротой молнии извлёк из кармана что-то вроде металлической трубки с изогнутой деревянной рукоятью. Эта штука напомнила мне крошечный самострел, какие любят употреблять в Тураканской гильдии убийц. Но когда повелитель драгоценностей дёрнул спусковой крючок, по бездне хаоса пронёсся громовой раскат, а из железной трубки брызнуло пламя. Метательный снаряд просветил у моего уха. Я успел отпрянуть на шаг в сторону, оказавшись как раз под замеченным ранее предметом. Это что такое? спросил я, причём моё удивление вовсе не было притворным. Громовой жезл кейна, сообщил он, прицеливаясь вновь. Доспехи бессильны против священной молнии. Рванувшись вверх, я схватился за рукоять короткого меча и выставил его перед собою. Как раз в тот момент, когда огненный снаряд грамового жезла летел в мою грудь. Не знаю, спасли бы меня мифриловые доспехи, меч спас. Волшебный девиз Ситки вспыхнул настолько ярко, что ослепил даже меня, привычного к этому свету. Повелитель драгоценностей, спасаясь от озаряющих лучей, прикрыл глаза рукой, а миг спустя его постигла печальная участь Драндрагора. вырвав клинок из его груди, я на всякий случай отсёк противнику голову и поместив рядом с трупом его посох и громовой жезл Кейна, чтобы это не было, я не желаю носить эту штуку в вину. Посмотрел наверх, туда, где, как мне казалось, был этот верх. Там не было ничего во всех смыслах. Ничего не было видно и в прочих направлениях. Чернота окружала меня со всех сторон, подступая всё ближе. Она казалась плотной, почти осязаемой, и в какой-то момент я осознал, что слышу её голос. Затем я стал различать и слова: "Печать в душе, печать на сердце тьмы, печать судьбы последнего пророка, печать на сдержат в глубине стены, построенной из боли и порока. Звезда в её узор вплела лучи". безумия и сумеречных страхов. Наш зов услышал ты в глухой ночи, сложивши жизнь и честь свою на плахе. Твой страх ничто, никто здесь не живёт. Возьми тебе противник неопасен, так и тащи судьбы заветный рок и отплати за сокрушённый ясень. Цена ска, никому не доверяй, в словах бывают тайные ловушки. Твой путь открыт. Иди и совершай свои ошибки. Твой хранитель случая. Ты знаешь сам, кто говорит с тобой. Ты знаешь сам, зачем тебе избрали. Иди же на встречу с собственной судьбой и помни, что твой дух острее стали, а голоса стихли. И я внезапно понял, что стою в центре каменного кольца, там, где начинался наш поединок. Странные стихии, подумал я, а потом рассмеялся. Кажется, это уже стало традицией: вызвать героя в особо труднодоступное место и навесить ему там на уши пару котлов лапши, заявив попутно, что сия лапша хранит в себе великую тайну, разгадав которую до истечения определённого срока, он, сиречь герой, спасёт весь мир от огромных неприятностей. Ну ладно, я герой. По крайней мере, так сказала искательница. А кому и знать, как не ей? А что тут за тайна? тайны, вскорре решил я. Не такая уж и сложная. Рок судьбы одной из имён Гьяллархорна, которым некогда владел Ас Хеймдаль. Сокрушённый ясень это Иггдрасиль, священное дерево и опора Асгарда. Что что? А Готландские саги я помнил отлично. Конечно, оставались ещё два малюсеньких вопросика: где искать этот рок Хеймдаля и кому следует отплатить, в смысле отомстить за Иггдрасиль? Затем я сделал вывод, глубине которого поразился сам. Если задача состоит в том, чтобы что-то или кого-то найти, то обращаться по этому вопросу нужно к специалисту по поискам, то есть к Фрэе-искательнице. Кстати, если вообще кто-либо что-то знает про рок судьбы, так это она, единственная из жителей Асгорода, кто пережил Рагнарюк. Рискованность подобного обращения могла сравниться только с его же неожиданностью, Но обо этих фактора перевешивало то нахальство, с которым следовало заявиться к владыче сугтланда. Поразмыслив ещё с минуту, я пришёл к весьма неутешительному выводу, что сия миссия опять возлагается на меня. Мерлин распахнул перед прихрамывающим воином двери своей личной сокровищницы. Бери столько, сколько хочешь, сказал он, но не более того, что сможешь унести сам. Я могу унести достаточно много. Ухмыльнулся Варвар, подкидывая на ладони изумруд размером с крупное яблоко. Похоже, этот повелитель драгоценностей был в чём-то прав. Конечно, прав, согласился властелин. Но ведь правота одной из сражающихся сторон ещё не гарантирует её победы. Так ведь? Или у тебя иное мнение на сей счёт? "Это так", кивнул Йохан, наполняя кошелёк более мелкими изумрудами, каждый из которых стоил от 2 до 5 тысяч золотых. Для победы нужно ещё и оружие. Но у него было оружие, заметил мудрец. Громовой жезл Кейна не шутка, поверь. Я ведь знал его. Перед Кейном разве разлись даже адские врата, когда идущему с громом потребовалось наведаться в преисподнюю. Он обычно не имеет привычки препятствовать тем, кто стремится войти. Я это знаю, проговорил готландец, и Мерлин подметил в его голосе угрюмую печаль. Кому приходится потрудиться, так это тому, кто хочет выйти оттуда. Это верно, но ты не ответил на вопрос об оружии. Оружие это не меч, не посох и не громовой жезл. Оружие это необработанный кусок металла, кости или дерева, не сложный механизм или магический инструмент. Оружие это сам человек. Это сплетённое вместе тело, разум и дух. Этот повелитель драгоценностей умел драться и был довольно хитёр. Возможно, также и умён, но для победы нужен именно дух. А вот духа-то ему и не доставало. С сожалением, посмотрев на гобелен сложного плетения из золотых и серебряных нитей, Йоганн наставил его висеть на стене. Властелин Инеранда с преувеличенным облегчением вздохнул. Пожалуй, этого хватит, произнёс варвар. Очень хорошо, искренне сказал Мерлин. А то ещё одна такая операция, и я стану нищим. "Нище властелитель", ухмыльнулся готландец, лорд Мерлин. "Вам ведь достаточно щёлкнуть пальцами, и ваше сокровище вне внеполнится. Мы смертные назвали бы это колдовством. Однако у вас, властелителей, для этого наверняка найдётся вполне логичное объяснение, кое его попросту не может воспринять непосвящённый, то есть никто за исключением вас самих". Мерлин слегка наклонил голову, прячу усмешку в седой бороде. «Не следует недооценивать смертных», — говорила одно из правил игры. «Они иногда бывают много сообразительнее и проницательнее, чем им полагается быть согласно статусу». «Значит, ты просто убил его? Этим все дело и закончилось?» Он уже знал, что варвар пытается что-то утаить. Я попытался скрыть удивление, однако сразу же почувствовал, что мне это не слишком-то удалось. Да, на этом и закончилась вся история с повелителем драгоценностей, подтвердил я, понимая, что таким размытым ответом Мерлин не удовлетворится, так и оказалось. А какая же история началась потом, подчёркнуто нейтральным тоном поинтересовался он. Я вздохнул. Это уже связано с источником предвидения и моим знанием языка бездны. Мне было открыто, что за этим стоит. Властитель, понимающе кивнул. Продолжай, пожалуйста. Киннеранде, это не имеет отношения. И всё-таки. Но эта история действительно касается только меня и Готланда. Согласен. Не взлагай. Нет. Я покачал головой, встречая прямой взор мудреца с столь же прямым, непроницаемым взглядом. В какую-то мгновение он пытался просверлить мою защиту, потом откинулся на спинку кресла. Опорный, прошептал областитель почти одобрительно. Опрямый и настойчивый. Свобода любви вы свои равные и несокрушимые. Потому-то адамантовый клинок, находясь в твоих руках, и не смог обратиться на сторону тьмы. Адамант от греческого адамант алмаз, несокрушимый. Что ж, тебе дали правильное имя. Йохан неукротимый. Йохан неукротимый. Да, это имя было мне по душе. Оно точно соответствовало моей самооценке, что для героя не последнее дело. Иди, герой, сказал Мерлин. «И помни, в Эйниранда для тебя всегда найдется работа». «Работа найдется везде». Я позволил себе усмехнуться. Главное, чтобы нашлась еще и оплата этой работы. Под тихий смех мудреца я вытащил меч, отсалютовал ему и с троевым шагом прошел к выходу. «Аста вен самте орим грунт фор брохида зарун», прошептал он. Мне в глаза ударилось лепящее голубое пламя, заставив меня отпрянуть назад. к сожалению, недостаточно быстро. Замок серой громадой возвышался на фоне хмурого предрассветного неба, затянутого грозовыми облаками. Земля содрогалась от топота множества ног. Из-за длинного пологого холма показалась армия, предводительствуемая человеком в серо-голубой накидке с капюшоном. На остриях пик мерцали слабые огоньки, выхватывая из ночного сумрака остекленевшие глаза солдат. Предводитель поднял посох, А войско в тот же момент остановилось, образовав ровную линию на гребне холма. Кристалл на вершине посоха полыхнул, послав тонкий луч к замку. "Старик, твои исследования зашли через чур далеко", сказал он. "Немедленно прекрати их, или сам хаус не спасёт твою шкуру". На балконе центральной башни появилась фигура седобородого старика в синем балахоне. "Ты переоцениваешь свою силу". Мерлин говорил шёпотом, но его слова были слышны по всей долине. Твоя власть не распространяется на меня. Уходи отсюда, и проживёшь немного дольше. Пеньёй на себе а в голосе предводителя прозвенела сталь. Он властно ударил посохом озимь, кристалл и сторг разряд гигантской мощи превратив северную башню в каменное крошево. Мерлин поднял левую руку ладонью вперед и произнес заклинание. Бледно-желтый ореол встал с защитной сферой вокруг центральной части его цитадели. Следующая молния поразила светящуюся сферу и тут же рассыпалась мелкими искрами, не причинив замку никакого вреда. «Я предупреждал тебя», – прозвучал печальный голос Мерлина. Алая зарева окружила старика. Сконцентрировавшись на миг, в его глазах оно обратилось в пылающий шар и метнулось к армии, окружившей цитадель. Взрыв. И сотни солдат, как не бывало. «Нет», – завопил предводитель, но было поздно. Второй огненный шар накрыл его самого, превратив в миг в живой факел. Потом пламя исчезло, оставив лишь выжженную землю. Обессиленный, опираясь на каменные перила, Мерлин невидимым взором смотрел, как за холмом восходит солнце, открывая всему свету неоспоримое доказательство его преступления. Он спит, сказал Фион. И будет спать ещё довольно долго. Точно так, согласился Шон. Лорд Мерлин отдал приказ отправить его на крайний запад. Но зачем? Магв взглянул на Колина с такой усмешкой, что у капитана тут же отпала всякая охота докапываться до правды. "Отдать концы", приказал Колин, пытаясь восстановить свой авторитет, если не в чужих, то хотя бы в собственных глазах. Однако и это ему не слишком удалось. Даже когда разрушительница Судьи по вышла в море проклятий и направила свой острый нос к таинственному острову Смеющегося черепа, лежавшему далеко за Змеиным архипелагом, пожилой Выстерлинг не мог отделаться от мысли, что поступает неправильно. Что все-таки такого было в этом молодом Готландце, если его судьба пересекалась с жизнью властителей, дьяволов и богов, и почему на его расслабившемся во сне лице медленно начала проявляться печать жуткой нечеловеческой усталости? Вопросы, оставшиеся без ответов, настойчиво скреблись в глубине разума Колина, лишая его уверенности в завтрашнем дне. Крепко сжимая штурвал, он мысленно произнес молитву, которую не вспоминал с детства. не помогло. Смятение в душе только усилилось. Капитан полностью отдалса работе, погружаясь в шум моря и скрип мачт, становясь частью собственного судна, всё что угодно, лишь бы позабыть увиденное им в открытых глазах спящего варвара, ту леденящую пустоту, превратившую его серо-голубые радужные оболочки в чёрные осколки бездны.